Гостя несколько мгновений нарушил крик матросса по имени Коланбергер. Этот дурак, нутая железяка, чуть ногу мне не отдавила. Все облегчённо расхохотались, а у Эльвиры закружилась голова. Кровь пульсировала в висках, во рту пересохло, а из желудка, завязавшегося узлом, поднялся едкий суп. Да, ещё никогда не подводил его. Люди бурно жестикулировали и перекрикивались. Голоса смешивались и сливались. Никто никого не мог понять. Капсула на глазах покрывалась толстым слоем ине. После долгого пребывания в пустоте она охладилась так сильно, что прикоснувшись к ней, можно было замёрзнуть насмерть. Так, ладно, хватит прекратить голдёж, взревел Аверту. Угомонить разбушевавшуюся команду оказалось не так просто, но крики слегка поутихли, и толпа расступилась, пропуская вперёд квартирмейстера Дендера Манкера. Он, в отличие от ублюдков-пустотников, родился на поверхности планеты и считался вторым человеком после капитана. Манкер притащил с собой старый инфопланшет в защитном чехле промышленного класса и принялся водить им на циркафагах. Блок датчиков впитывал данные и выводил их на треснувший экран. Все видели, как лицо квартирмейстера с каждой секундой всё сильнее вытягивается от удивления. Крики стихли. Судя по показаниям сенсоров, там установлен компактный плазменный реактор пятнадцатой категории и целая куча активных схем, неорганические кадитационные модули. Трон, оно всё работает. И и Он развернул экран Кавертона. Это то, что я думаю. Капитан стянул респиратор с лица и забросил за спину, склонившись над инфопланшетом. Наконец, его рот растянулся в улыбке, полный золотых зубов. Просто то, клянусь, мужик, это оно! Авертон схватил Манка за руку и вскинул её вверх. Слабый свет экрана осветил толпу. Рабочая стазис поля. «На этот раз мы сорвали куш! Клянусь пыльными скелетами Терры! Мы сорвали куш!» Толли Киннер подскочил, сорвал с головы грязную шапку и принялся хлопать ею по ногам, неуклюже отплясывая. «Золотая жила!» «Погоди!» Манкар высвободился из схватки капитана и нахмурился, глядя на экран. «Там в поле есть что-то еще!» «Платина!» Спросил кто-то исполненным надежды голосом: "Пассажир, богатство!" Катермейстер обвёл толпу уничтожающим взглядом. "Это же стазисное поле, откуда мне знать, что внутри? Это невозможно, там время остановилось. То есть посмотреть туда тоже нельзя? Свет ведь оттуда не выходит, да?" Раздались смешки. "Не тупи!" рявкнула Вертон на подчинённого и развернулся к толпе. Чего ещё ждать от пустотного отребья? Конечно же, туда можно посмотреть. Команда разразилась громким гоготом. Обычно, когда капитан называл их пустотным отребьем, матросы хмурили брови и кривили рты, но не сегодня. Там должно быть смотровое окно. Пойдёмте заглянем. Авертон натянул толстую рукавицу и соскрёб лёд, уже успевший лечь на переднюю поверхность капсулы. Белая корка почти сразу появилась снова. Все остальные подались вперед, толкая друг друга в надежде получше рассмотреть сокровища, скрытые внутри. Элвер обнаружил, что его против воли несет вперед вместе с толпой, прямо туда, где несколько наиболее расторопных коллег яростно скребли по стеклу. Они будто пытались отыскать монеты в песке. «Ван Тлот!» — крикнул Зензитай Дар. которого Эльвер всегда считал полудурком. "Похоже, там кто-то есть", заявил Манкер, отпихивая матросов в сторону. "Это человек!" Тич поднялся и обвёл толпу взглядом. "Там действительно кто-то есть". Команда сгрудилась вокруг небольшого смотрового окна из кристалфлексы. Из-за спин товарищей Эльверу удалось мельком разглядеть содержимое капсулы. Стазисное поле оказывало странный эффект на зрение, но внутри кто-то спал, бледный, с грязными чёрными, как бездна кошмаров, волосами и тонкими бескровными губами. И этот кто-то был огромным, словно бы слишком большим для контейнера, в котором лежал, как бы нелепо это ни звучало. Подмастерье почувствовал безотчётную ненависть к запертому в капсуле существу. Он попытался отойти подальше, пока все остальные изумлённо переговаривались. "Это не человек", едва слышно прошептал Эльгер, дрожа от страха. Никто его не услышал, что позднее под мастерей ещё весьма забавным, ведь он не ошибся. Впрочем, остальные тоже были не настолько глупы, чтобы не догадаться. "Кто это? Неужели?" Матрос с трудом выдавливал из себя слово. Неужели это космодесантник, а динозангел в смерти? Ужасное подозрение. Большинство со смехом отмахнулись от него, но несколько человек выругались и сплюнули на настил. Если они выловили одного из избранных воинов императора, то ничего, кроме проблем, это не сулит. Авертон вытянулся во весь рост и шумно втянул воздух. Этого оказалось достаточно, чтобы вся толпа отступила на шаг. Это не космодесантник, капитан бросил короткий взгляд на капсулу. Эльвер впервые видел вертона таким настороженным, даже немного напуганным. Мысли подмастерья будто поддёрнулись густой тёплой дымкой. Его затошнило. Слюском большой Похоже, капитан решил, что такое объяснение отвечает на все возможные вопросы. Тогда кто это? Он же генетически улучшен. Мы все это видим, раздался голос из толпы. Посмотрите на него! Он же совершенен! Да откуда тебе знать? У тебя все будут генетически совершенными, у кого родители не брат с сестрой, ответил кто-то. В отличие от твоих Нервный смех, который вызвала шутка, быстро стих. В тишине только семейство пассажиров продолжало в полголоса перебрасываться короткими, напряженными фразами. «Нет-нет, герой прав. Это на самом деле продукт генных технологий», — сказал Авертон. Элвер снова протиснулся вперед, чтобы получше рассмотреть находку, и заглянул в распахнутые глаза узника. Чёрные, как ночь, зрачок и радужка сливались в сплошной круг. Лицо существа исказило презрительная гримаса, будто он застыл, изрыгая проклятие. Пряди волос, испачканные чем-то похожим на запекшуюся кровь, слиплись. И всё же он был прекрасен. Мир вокруг Эльвера перевернулся. Подмастерье подумал, что вот-вот потеряет сознание. Голова стала необычайно лёгкой, уши заложило так, что единственным звуком в мире стала пульсация крови, текущей по жилам. Он знал, на кого смотреть, просто знал. "Это примарх", прошептал Элверн. "Чего?" едва слышный голос с трудом пробился сквозь шум. Подмастерье отшатнулся, едва не упав на товарищей по команде. Е громко возмутились, обругали его за неуклюжесть и несколько раз толкнули. Но Эльвиру было всё равно. Он с трудом стоял на ногах, тщетно пытаясь избавиться от тёмных клубков, поселившихся на периферии зрения. Он сказал, что это примарх, произнёс четвёртый пассажир, выступая вперёд. А ты кто такой, чтобы мы тебя слушали? оскалился Тич. Это примарх. Мягко протянул пассажир и развернулся к Келверу. Ты ведь так сказал. Он излучал ауру скрытой силы, и члены команды Шелдруна бессознательно отступили на шаг. Элдер кивнул. Он не решался говорить, всё ещё боясь отключиться. Ну вот. Четвёртый пассажир перевёл взгляд на Элертона, безуспешно пытаясь завладеть его вниманием. Примарх на борту. Бред. крикнул Тич. «Это же сказки! Все они мертвы или прячутся по нехорошим местам?» «Ничего они не мертвы!» — ответили ему из толпы. «Жилли, Мондор, не кто-то еще на Терре, верно?» Голос звучал не очень уверенно. «Что вообще примарху здесь делать?» — спросил Манкер. «Невозможно!» «Нет, возможно!» — снова заговорил четвертый пассажир, на сей раз с ученым видом. Команда жадно слушала его, хотя в другой ситуации такого типчика наверняка попытались бы подстеречь и ограбить. Местонахождение некоторых из них неизвестно, но все из этого числа считаются Traitoris Extremis. «О-о-о!» – протянул Киннер. «Ну ты даешь! Умора! Че, на высоком готике шпаришь?» Атмосфера в отсеке резко накалилась. Матросы не любили, когда кто-либо демонстрировал власти или знания, будто желая выставить их дураками или намекая, что они в опасности. Пассажир проигнорировал всех и обратился напрямую к вертуну. "Капитан, я бы посоветовал выбросить этот предмет обратно в космос и забыть о случившемся. В противном случае и вас, и остальную команду ждут серьёзные последствия". Авертон наконец-то изволил обратить на пассажира внимание и изогнул губы в злобной усмешке. «Чтобы ты потом мог продать координаты и заполучить находку? Нет, вряд ли мы тебя послушаемся!» Он поднял руки и закричал, обращаясь ко всем присутствующим. «Парни, сдается мы и правда разбогатеем!» Радостные крики быстро сменились возмущенным ворчанием. Элвер рухнул на колени, стянул с лица респиратор и залил рвотой решетчатый настил палубы. Кюрс продолжал рассказ. Я видел всё, пока спал. Чувствовал мысли этого Эльгера. Он, как и мы с тобой, был псикером, пусть и не очень сильным. Однако это не объясняет, почему я понимал, что происходит вокруг. Ничто не может пробиться сквозь барьер стазис-поля. Правда, ведь отец? Там внутри время замирает, движение атомов останавливается. Я не должен был ничего чувствовать, но чувствовал. Мой разум едва двигался, но мысли возникали, несмотря на то, что вселенная для меня должна была остановиться. И сейчас я иногда задумываюсь, как же такое могло произойти? Кёрс постучал грязным ногтем по губам, изображая задумчивость. Может, мой дорогой отец, ты сотворил своих сынов не только с помощью генной науки? Он поднял руки над головой и развёл их в стороны, расправляя плащи с перьев и распространяя затхлый смрад по всему залу. Братья всегда считали меня чудовищем, но на самом-то деле мы все монстры. Тайные учения, которые мы использовали для нашего создания, были далеко не такими чистыми, какими ты пытался их представить. Что ты предложил в обмен на успех? Не дождавшись ответа, Примарх с досадой покачал головой. Каков отец, таков и сын. Не только Хорус продал душу ложному пантеону. Кур скорее ска япустил руки и поддался вперёд. Верно ведь? Отвечай. Он злобно оскалился и сплюнул сквозь сжатые зубы. Ты всё это время был их рабом? Разумеется, фигура на троне не ответила. В ней не было жизни, способной привести язык в движение, да и самого языка тоже не было. Примарх нахмурился, уверенный, что его аргументы должны побудить скульптуру из плоти заговорить. Ведь раньше она говорила, говорила ведь, говорила, или нет, точно говорила. Он не сомневался. Кёрс подождал ещё немного, надеясь, что отец ответит, но его ждало глубокое разочарование. Глава 3. принять монстры. Несмотря на леденящий холод, в покоях Кёрза стояла нестерпимая вонь от выпущенных внутренностей. Она просто отказывалась исчезать. Примарха это нисколько не беспокоило. Он не испытывал отвращения к запахам смерти. Мне не нравилось сидеть в гробу, продолжил Кёрз. Сангвинии засунул меня туда и выбросил из шлюза после нашей милой прогулки по Довину. Какая неблагодарность! Без моей помощи они с алявомом и Жиллиманом ни за что не остановили бы гибельный шторм и не добрались бы до Терры. Можно сказать, что хорус погиб из-за меня.